Строими я специально разобрался просто картинно, выстроив их в ряд в одной и той же позе на коленях и с вывернутыми руками. После чего отпустил их и шагнув назад сообщил шкрабе. Пока все, что ты показал, меня не впечатлило. Старший сержант снова набычился. А мы что, собираемся ножечками махать? Я пожал плечами. «Ну хорошо, даю еще одну попытку». С этими словами я отстегнул диск от своего дегтяря, выщелкнул из него четыре патрона и три из них протянул шкрабе. «Брось!» «Куда?» — не понял он. «Куда хочешь!» Старший сержант повертел их в руках, а затем резко подбросил вверх. Мой ТТ вылетел из кобуры и три раза злобно гавкнул. Все пораженно замерли. Один из делегаций наклонился и, подобрав гильзу винтовочного патрона, изуродованную и попавшую в нее пистолетной пулей, изумленно ахнул. «Ух ты!» Я развернул ТТ рукояткой к шкрабе. «Повтори». Тот уставился на пистолет, а затем вновь поднял глаза на меня. «И что? У вас все так могут?» Я медленно развернулся к кабану. Того просто распирало от адреналина. Пожалуй, он был ближе всех к тому, чтобы прорваться таки на первый уровень антропрогрессии. «Шабарин!» «Я!» — вскрикнул кабан, вскакивая на ноги, выдергивая свой ТТ из коворы. Я мысленно перекрестился и метнул в воздух оставшийся в руках патрон. Выстрел! «Он попал!» Черт возьми, он попал, и он таки совершенно точно прорвался на первый уровень, хотя вряд ли сейчас сумеет там закрепиться, но это не важно. В следующий раз ему уже будет легче поймать это состояние, а потом я ему помогу. Но сейчас пока было не до этого. Я с крайне равнодушным видом, как будто и не ожидал ничего иного. Повернулся к старшему сержанту. Не все, сообщил я, но остальные могут не намного меньше. И можешь мне поверить много больше тебя, а вот когда и ты сможешь где-то близко, тогда и получишь оружие. Понятно? Шкраба несколько мгновений мерил меня угрюмым взглядом, а затем нехотя произвез. — Да. Я качнул головой. «Неправильный ответ», — медленно произнес я, втыкая в старшего сержанта тяжелый взгляд. «Так получилось, что он стал психологическим лидером новичков, и я должен был во избежание будущих проблем полностью подчинить его себе». «Попробуем еще раз». «Понятно?» «Так точно». «Вот и отлично» но должен предупредить тебя и всех остальных. Если еще кто-нибудь, неважно почему, посмеет не просто проигнорировать, а просто недостаточно добросовестно выполнить мой приказ, я не буду больше устраивать никаких цирковых представлений, а просто расстреляю нарушителя по законам военного времени. Понятно. Я чуть возвысил голос, показывая что обращаюсь не только к старшему сержанту, хотя смотреть продолжал только на него. — Так точно! — хором выдохнула вся поляна. На следующий день я вывел людей к тому самому острову среди болот, на котором мы уже однажды устраивали постирушку. Новому пополнению надо было помыться. От них уже несло так... Что я радовался, что оставился Карницкую на лесном складе, а то бы точно обмороки начались. И постираться новичкам не мешало. Хотя на лесном складе всех ждало новое бондирование. Но сколько еще до того момента им предстоит пройти, пробежать и проползти на брюке? Именно здесь нас и настиг вражеский самолет. Все уже успели постираться, поэтому. Кусты и деревья вдоль берега были увешаны и и гимнастерками, а личный состав довольно радостно плескался в мутноватой болотной воде, как вдруг где-то за деревьями послышался заунывный звук двигателя. «Воздух!» — заорал Головатюк, но я тут же скомандовал «отставить». Пилот уже, скорее всего, заметил, развешанные на каждом кусте или ветке, рубахи и гимнастерки, так что сейчас явно направлялся к нам. Тем более, что убрать их быстро мы все равно не сможем, так что прятаться никакого смысла не было. А позволить ему развлекаться стрельбой по беззащитным мишеням в стиле того, что рассказала Сокольницкая, я не собирался. Тогда какой смысл вытаскивать людей из воды? Пусть уж домываются. Тем более, что и укрыться на острове от огня бортовых пулеметов было абсолютно негде. Деревья хлипкие, и остановить фулю совершенно не способны. — Товарищ капитан! — стревоженно начал какой-то солдатик, выскакивая из болотца. Сейчас... — Должен сейчас... — Мойся! — успокаивающе кивнул я ему и поднялся на ноги, вскидывая свой диктарь. Сейчас посмотрим. Насколько защищены местные средства воздушной поддержки. Насчет того, что этот самолет я собью, особых сомнений у меня не было. При том уровне технологий, какого я наблюдал, ничего типа, скажем, возвратно-каскадных фуллеренов тут быть не могло. Не говоря уж о силовых полях. А любой другой тип брони был слишком тяжел, чтобы полностью защитить летательный аппарат. Столь не приспособлены для этой конфигурации, удерживающейся в воздухе с помощью аэродинамических поверхностей, ибо при прочих равных самый низкий расход материала дает шар. Поэтому в моем мире все боевые аппараты по форме стремились именно к нему, вернее, к конструкции из перетекающих друг в друга шаров и овалов, поскольку любая конструкция. Всегда компромисс и предпочтение по бронированию вступает в противоречие с требованиями, с требованиями к размещению оружия, удобству экипажа с аэродинамикой, если аппарат предназначен для полетов в атмосфере и еще тучей разных других. Но эти, торчащие по обеим сторонам корпуса крылья, не оставляли самолету никаких шансов. Солдатик несколько мгновений недоуменно пялился на меня, будто не понимая, что это я собираюсь сделать. А затем лицо его посветлело. Однако обратно в воду он не полез, а остался на месте, лишь задрав голову вверх. В этот момент над островом и появился самолет. Я вскинул пулемет и аккуратно вогнал три пули ему в брюхо. Приблизительно туда, где, по моим прикидкам, находился передний край сидения пилота. Больше не получилось, исходя из технической скорострельности оружия и скорости движения летательного аппарата. Если пилот в этом аппарате заключен в броневую капсулу, толщина стенок которой не моим оружием, это не приведет к поражению, но звон тяжелых пуль о броню должен сбить его с траектории и не позволить отстреляться. А при следующем заходе мне придется работать по мотору или по управляющим тягам, размещенным в крыле и фюзеляже. Если же его бронирование ограничено лишь лобовой задней проекцией, оно и оказалось ограничено именно ими. Поэтому самолет дернулся, завалился на крыло и взрыкивая двигателем, как подраненный лось, исчез за верхушками деревьев уже в явно неуправляемом полете. Спустя минуту где-то недалеко впереди раздался сильный удар, а еще через несколько секунд не слишком сильный взрыв. Я отпустил дегтярь. Все вокруг, в том числе и мои орлы из первого десятка, оторопело, уставились на меня.